Медитация вторая На основе второй главы Дао Дэ Цзина. Закрой глаза Сделай глубокий вдох и длинный спокойный выдох Посмотри внутренним взором на мир вокруг себя Ты увидишь этот мир вокруг тебя полон вещей А эти вещи прекрасны, добры и справедливы «Но откуда ты знаешь, что эти вещи прекрасны? Откуда ты знаешь, что эти вещи добры? Откуда ты знаешь, что эти вещи справедливы? Если ты знаешь, что такое прекрасное, значит ты знаешь и что такое безобразное. Если ты знаешь, что такое доброе, значит ты знаешь и что такое злое. Если ты знаешь, что такое справедливое, Значит, ты знаешь, и что такое неправедное. Иначе, если бы ты не знал, что такое безобразное, если бы ты не знал, что такое злое и что такое неправедное, как бы ты мог понять, что такое прекрасное, что такое доброе и что такое справедливое? Сделай глубокий вдох и длинный спокойный выдох. Посмотри внутренним взором на мир вокруг себя. Он полон предметов. Эти предметы существуют в твоем сознании. Если ты знаешь, что они существуют, значит, ты можешь знать, что их может и не быть. Иначе, если бы ты не знал, что они существуют, как бы ты мог понять, что они не существуют?»